Глава 788 Два портала Быстро решить загадку алого тумана не сумел никто из множества духовных практиков, прибывших к Красной горе. В результате все сосредоточились на исследовании горы, небольшими группами, пытаясь пробиться к вершине и завладеть вожделенными пилюлями. Стычки у подножия прекратились практически сразу по молчаливой договоренности всех сторон. Это позволило на время снизить конкуренцию и направить ее в мирное русло. В конце концов, шансы наткнуться друг на друга в тумане были не слишком велики, так что такое сотрудничество устроило всех. Однако притягательность королевских пилюль постепенно заставляла все больше и больше людей отправляться на штурм Красной горы, а неизменные провалы лишь увеличивали тревожность участников». Еще хуже было то, что с увеличением активности всех групп встречи в тумане стали происходить куда чаще. Жадность, страх опоздать, опасные встречи в тумане, постоянные неудачи – все это неизбежно оказывало угнетающее воздействие на психику всех участников охоты за сокровищами. Причины, лежащие в основе конфликта, могли быть разные. Некоторые просто замечали удобную возможность – другие принимали решение избавиться от конкурентов, кто-то и вовсе занимался банальным грабежом. И на фоне разрастающегося хаоса внезапно появилась новая фигура. Этот кровавый жнец действовал стремительно и скрытно, но очень быстро заработал себе имя. Слухи о жнеце пожаром разнеслись среди всех практиков, и очень скоро гору накрыло не только таинственным покрывалом «Алого тумана», но и гнетущей атмосферой страха и паранойи. Вылазки на гору больше не были безопасными. Нервы практиков были напряжены до предела, их сердца сжимались от малейших звуков. Если две группы сталкивались в таких условиях, то бой вспыхивал мгновенно, просто из инстинкта самосохранения. Даже если обе стороны ничего против друг друга не имели, Чем потом сожалеть, лучше бить первым и наверняка. Если к этому добавить людей, которые уже отказались от мыслей заполучить пилюли и просто охотились на других участников, то можно понять, насколько безумная атмосфера застилала склоны Красной Горы. Духовные практики, прибывшие в пространственный карман, все были примерно одного уровня силы, так что без явного преимущества одной из сторон все схватки протекали яростно и с огромным выплеском энергии. Даже бой между двумя пророками духа на пике поздней стадии мог породить чудовищный выброс элементальной энергии, способный поколебать ткань пространства кармана, а если это групповое сражение, а если таких стычек происходят десятки по всему склону, И в довершение сразу два духовных практика, загнанные в угол, приняли решение забрать своих врагов с собой на тот свет и инициировали самоуничтожение. С выплеском энергии такой мощности нельзя было не считаться. Для хрупкой структуры местного пространства это уже было чересчур. В результате дестабилизация кармана ускорилась в разы. Бай Юньфэй и остальные застыли, пораженные чудовищными взрывами. Взгляд Джанкая упал на странные черные точки и кляксы, которые начали возникать повсеместно. «Осторожно!» — рявкнул он вдруг, осознав. «Это пространственные разрывы!» В сотни метров от них воздух вдруг подернулся сеточкой черных изломанных линий. Несколько таких линий опасно приблизились к группе, всасывая в себя красный туман вокруг. Предупреждение Джанкая вывело молодых людей из ступора и заставило их торопливо отступить. В какой-то момент тонкие разломы изогнулись и нырнули вниз с одинаковой легкостью, пожирая землю и камни на своем пути. «Там тоже разрывы сзади и справа!» Прежде чем все успели облегченно вздохнуть, последовало новое предупреждение от Джанкая. «А, нет! А Пока они судорожно пытались избежать наползающих со всех сторон разломов, отовсюду начали доноситься крики и стоны других практиков. Дьявол! С той стороны еще одна трещина! Еще берегись! выпалил Зин Мин Фэн, уворачиваясь от черных разломов. Чуть переведя дух, он обиженно глянул на Джанкая. «Брат Джен, что за черт? Ты же сказал, что у нас еще уйма времени в запасе. Так почему у меня такое ощущение, что этот проклятый карман того и гляди развалится?» «Я тебе что, школа судьбы?» – огрызнулся тот. «Как будто я могу предсказывать будущее. Откуда мне было знать, что пара идиотов решит взорвать себя? Да и потом худшее пока не произошло. Все это выглядит страшно, но это пока лишь дестабилизация пространства». «Без дополнительных стимулов карман может восстановить целостность, и все эти разломы постепенно затянутся. Это еще не коллапс, не стоит...» Странный звук прервал его успокаивающую речь. У этого звука не было определенного источника, словно гудело само пространство. До этого они воспринимали хаотичное мельтешение вокруг, как бурление сгустков тумана, но это было не так». В действительности бурлило само пространство. Обескураженный Бай Юньфэй повернулся к Джанкаю: Теперь-то что? Но на лице молодого лорда было тоже выражение замешательства: Дружище, я не энциклопедия, я не могу знать всего. Утомленно вздохнув, он снова заговорил: «Ха, если пространственная энергия в кармане начала вести себя странно, то это означает. Это означает. Настороженно взирающий на пляску пространства Бай Юньфэй, не дождавшись продолжения, оглянулся. В следующий миг его глаза расширились. Над плечом Юньфея полыхнула оранжевым светом призванная печать катастрофы, мгновенно формируя вокруг него защитный купол. В руке юноши угрожающе блеснуло багровое копье, а взгляд Юньфея настороженно заметался туда-сюда. Что могло вызвать у него такую сильную реакцию? Да то, что Джанкай исчез. И не только Джанкай, но и все остальные тоже. Вся группа беззвучно сгинула, не оставив и следа. Вокруг не было никого. Он остался совершенно один. Бездна! Что произошло? Бай Юнь Фэй торопливо задействовал духовное зрение, пытаясь обнаружить хоть малейшую подсказку. Даже ментальный контакт не работал. что-то определенно было не так. А вокруг, не дожидаясь, пока на него снизойдет озарение, уже происходили непонятные изменения. Пространство искажалось и плыло, пока, наконец, перед Юньфеем не начали проявляться две странные воронки шириной в два метра. «Что это?» — потерянно подумал Бай Юньфей. «Две воронки». одна по правую руку, другая по левую, выглядели гораздо более стабильными, чем все те хаотичные явления, что пространственный карман демонстрировал ранее. Течение энергии в них было спокойным и безмятежным. Более того, очень скоро Юньфэй даже начал различать в этих пространственных искажениях осмысленные картинки. Воронки слева угадывалась вершина горы. Воронка справа демонстрировала участок ровной поверхности, усеянной множеством мелких камней. Юньфей с подозрением рассматривал оба пейзажа, как вдруг картинка слева навела его на неожиданную мысль. «Вершина горы?» Внезапная догадка выгнала его в ступор. Он уже видел эти очертания раньше. «Именно так. Это была вершина той самой горы, на склоне которой он сейчас находился». Лицо Ба Юньфея приняло задумчивое выражение. «Возможно ли, что это пространственный туннель? Если этот туннель показывает такой пейзаж, то можно телепортироваться прямо к вершине горы?» Юньфей и его друзья провели небеса знают сколько часов, скитаясь по пространственному лабиринту. Они честно и самоотверженно проливали пот и слезы, чтобы разгадать загадку Красной горы, но теперь прямо перед ним – Открылся прямой проход к самой вершине? Глава 789. Выбор. Глядя на проход, ведущий прямо на вершину горы, Бай Юньфэй пребывал в смешанных чувствах. Что все это значит? Какой был смысл в их стараниях, если в итоге короткий путь сквозь лабиринт преподнесли ему на блюдечке? Юньфэй некоторое время изучал изображение горной вершины, поджав губы. Он даже попробовал послать в пространственное возмущение частицу духовного зрения. И это сработало. Вне всяких сомнений, это был пространственный туннель к вершине Красной горы. Шарф в страже души и браслет очарования не реагируют. Получается, это не какая-то уловка». Тщательно все обдумав, он, наконец, пришел к заключению. Этот портал был настоящим, и он мог перенести его в горной вершине. Уголки его губ непроизвольно поползли вверх, но Юньфэй тут же отсек лишние эмоции. Неважно, почему он появился именно сейчас. Как бы то ни было, раз мне открыли короткий путь, почему бы не воспользоваться? Он потер подбородок. его взгляд переметнулся на вторую воронку. «Хм, тогда куда ведет этот портал?» Внимательно изучив картинку второго прохода, он так и не смог заметить чего-то бросающегося в глаза. Это была земля, усеянная галькой и камнями разных форм и размеров. Больше всего это было похоже на русло пересохшей реки. «Хм, река?» Юньфей поднял брови. «Это что, река каменных осколков?» «Я могу покинуть карман? Но если этот портал действительно ведет наружу, то в чем смысл?» Еще больше озадачившись, Бай Юньфэй задумался, переводя взгляд с одного портала на другой. «Я должен сделать выбор», — его осенило, — «либо продолжить борьбу за несравненные королевские пилюли, либо немедленно и безопасно покинуть карман». Даже ему самому эта догадка показалась несколько надуманной. После всего произошедшего ранее такая неожиданная любезность и гуманность... Но я определенно застрял в этом замкнутом пространстве. Получается, покинуть его можно лишь через один из порталов. Интересно, остальные тоже сейчас выбирают? Возможно, это особые меры на случай такого хаоса. В таком случае... Юньфэй, наконец, остановил свой взгляд на левом портале. «Мне нет нужды особо раздумывать, каким порталом воспользоваться». Он решил и уже было сделал шаг в сторону воронки с изображением горы, но вдруг снова застыл, словно громом пораженный. Его голова резко повернулась в сторону второго портала. «Это чувство...» В других участках, окруженных туманом, перед остальными членами группы стал тот же самый выбор, что и перед Байюньфэем. Джан Кай с блеском в глазах рассматривал пространственное образование. Пока он стоял, погрузившись в размышления, какое-то движение промелькнуло перед его взором. Ха! кто кто-то уже сделал свой выбор?» На картинке воронки слева внезапно показалась чья-то фигура, стремительно рвущаяся к вершине горы. Очевидно, один из практиков не стал рассусоливать и без промедления воспользовался коротким путем. Действия этого человека словно послужили сигналом для остальных. В считанные секунды на склоне горы появилась вторая фигура, но этого человека по какой-то странной причине переместило на сотню метров ближе к вершине, чем первого. Практик замешкался лишь на долю секунды, после чего решительно устремился вперед. Это послужило началом цепной реакции. Люди начали появляться один за другим. Джанкай, не смея больше терять драгоценные мгновения, решительно шагнул в левый портал. «Без наподери этого линь Дунсяо Никогда ему не прощу. Где-то в другом месте, еще перед одним человеком стал тот же выбор. Юноша в полностью белых одеждах, сидел на земле и в полголоса брежал, прикладывая все силы, чтобы залечить раны. Дзин Мин Фэн рассказывал Юнь Фэю об этом человеке перед входом в пространственный карман. Это был сильнейший ученик крупнейшей школы Южноречья Бай Хань из школы снегопада. Звучит внушительно, но сейчас молодой человек выглядел довольно жалко. Его одежда истрепалась и пестрела прорехами. Волосы всклокочены, дыхание затруднено, на лице застыла маска боли и злости. Образ некогда могущественного, элегантного юноши изменился до неузнаваемости. Три глубокие раны пропороли его бок чуть ли не до кости. Это явно были следы огромных когтей. Кроме того, судя по всему, у него было сломано несколько ребер. Судя по его озлобленному ворчанию, виновником этого печального положения, скорее всего, был Лин Дун Сяо из школы укротителей. «Дьявол! Даже если я решусь пойти за королевскими пилюлями, в таком состоянии я ничего не добьюсь!» Байхань вздохнул и после недолгих колебаний сосредоточил внимание на правом портале. «А?» Внезапно его внимание привлекло что-то еще. Молодой человек резко повернул голову. Кто здесь? Не на ранения, Байхань решительно хлопнул по земле. Его подбросило на ноги, одновременно разворачивая в сторону неведомой угрозы. Вокруг него тут же соткался из воздуха защитный артефакт из белых чешуек, а тело окружил слой плотного льдистого барьера. Не прошло и полвздоха после формирования двойной защиты, как Байхань услышал легкий звенящий звук, что-то ударило в его защитный артефакт. В следующий миг черная тень, пробив слой белой чешуи, устремилась прямо ему в лоб. Снаряд беспрепятственно пробил барьер элементальной энергии, вошел точно между глаз юноши и вынырнул из затылка, сопровождаемый флером черного тумана. Затем заложил вираж и вернулся к неподвижной фигуре в черном балахоне, стоявшей поодаль. Туф! Тело Байханя повалилось на землю. Его застывшие глаза уже потеряли блеск. Молодой человек был мертв. Практик в балахоне поймал черную иглу, не удостоив погибшего даже беглым взглядом. Вместо этого он с любопытством уставился на воронки порталов. «Что это тут у нас? Это дело рук древней формации? Если да, то почему она забыла только меня?» Пробормотал он едва слышно. «Если это намеренно, то может ли это быть оно?» Юное лицо практика в черном балахоне на миг потеряло вечную невозмутимость, словно внезапно пришедшая ему в голову мысль поразила даже его самого. Наконец он с усмешкой проговорил. «Если так...» То сегодняшний урожай обещает стать поистине сказочным размышляя вслух он уже решительно двигался к порталам глава 790 неразбериха с дороги или пеняйте на себя да кому ты сдался не мешай мне пройти пилюли тебе все равно не светят «Несравненные королевские пилюли прямо на этой вершине!» «Наставник, нам лучше поспешить!» «Я впереди всех! Королевские пилюли достанутся мне!» «Чан-Чоу, можешь не прятаться, я тебя вижу!» «Готовься на тебе кровь моего младшего соученика!» «Послушайте, прекратите сражаться!» «Это все лишь уловка! Пилюль наверху нет!» «Уловка? на тебя подери!» «И куда ты тогда бежишь? Оставайся внизу!» «Не убивайте! Я уже не претендую на пилюли! Я ранен!» «Будто это кого-то волнует. Раз так, нужно было идти в другой проход. Раз ты выбрал этот, то это значит, что ты готов убивать или быть убитым. Сдохни! Что ты говоришь? Я...» На горе воцарился кромешный ад. Склон вокруг вершины диаметром не больше полукилометра внезапно превратился в поле сражения для доброй сотни духовных практиков. Все стремились наверх с искаженными от кровожадности и нетерпения лицами. Что странно, практики возникали на разной высоте, одни ближе к вершине, другие довольно далеко внизу. Несколько человек оказалось едва ли не у самой кромки тумана, за семь 8 сотен метров от цели, тогда как некоторых перенесло на 200 или 300 метров выше основной массы практиков. Отстающие делали все возможное, чтобы не только добраться до вершины, но и задержать бегущих впереди – Лидеры гонки пытались выжать максимум из своего неожиданного преимущества, но им приходилось то и дело останавливаться, чтобы уклониться или отбить атаку со спины. Все прочие участники забега вели себя по-разному. Кто-то рвался вперед, не обращая внимания на остальных, другие безжалостно устраняли конкурентов, тем самым расчищая себя дорогу наверх. Были также и те, кто уже ранее в какой-то момент потерпел сокрушительное поражение в красном тумане. Их целью были не королевские пилюли, а их обидчики. Отдельные изобретательные личности прикидывались ранеными и сошедшими с дистанции. В основном это была уловка, чтобы внезапно напасть на какого-нибудь слишком наивного простака. Вспышки элементальной энергии и вопли разной интенсивности и содержания окружили верхнюю часть горы плотным коконом. Небеса то и дело озарялись разными цветами, а издалека это место, вероятно, теперь больше напоминало переливающийся всеми цветами радуги маяк. «Глядите, что это там происходит на горе?» Те практики, что остались у подножия Красной горы или сбежали сюда после тех двух самоубийственных взрывов, наблюдали за происходящим, раскрыв рты. «Это почти у самой вершины. Они прорвались сквозь туман, но как?» В голосе практика, который застыл у самой нижней границы тумана, слышались нотки недоверия и зависти. Он был уверен в своих наблюдениях, поскольку ощущал отголоски духовной силы и элементальной энергии с той стороны. Этого было достаточно, чтобы осознать, что у вершины горы сейчас одновременно схлестнулось множество участников экспедиции. «Смотрите, туман рассеивается!» — выкрикнул другой практик. Странно клубящийся и перекатывающийся туман внезапно начал вести себя так, словно потерял всякую связь со склоном горы. А он быстро поднимался в небо и рассеивался, открывая свободный путь наверх и вид на происходящее у вершины. Быстрее, мы должны спешить, иначе нам точно ничего не достанется. Лишь небеса знают, кто именно это сказал, но все, словно очнулись от сна. Не сговариваясь, множество пассивных наблюдателей внезапно превратились в свирепых тигров, гигантскими прыжками устремившихся вверх по склону. «Черт, сколько же здесь народу!» — воскликнул Джанкай, вынырнув из пространственного перехода. Ему не нужно было объяснять, что такое портал и как это работает, так что он мгновенно оценил ситуацию. Джанкай оказался всего лишь в четырехстах метрах от края плоской вершины, то есть впереди абсолютного большинства других практиков. Впереди него было лишь четыре или пять человек, и даже первые прибывшие сюда еще не успели добраться до его позиции. Не прошло и пары секунд, как в воздухе вдруг протаяло еще четыре фигуры. Это были Цзин Мин Фен, Юи Фэн, Юи Ли и Наньгун Гун Они потратили еще мгновение другое, чтобы прийти в себя и осмотреться по сторонам. Дин Мин Фэн уставился в направлении вершины горы с торжествующей ухмылкой. «Ха -ха, не знаю как, но мы выбрались! Несравненные королевские пилюли прямо по курсу! Вперед!» Даже на лицах обычно невозмутимых Юй Фэна и Юй Ли отчетливо проступило волнение. «Юйся, держись рядом со мной!» — шепнула Юй Ли своей подопечной. «А?» «Что? А где Юньфэй?» Джан Кай уже было бросился вперед, как вдруг осознал, что в их группе недостает одного человека. Остальные начали в замешательстве осматриваться, затем обменялись недоменными взглядами. «Да ладно! Неужто старина Бай выбрал другой проход? Что он задумал?» – пробормотал Дзин Минфэн в полголоса. «Эй вы, прочь с дороги! Сторону говорю, иначе пожалеете!» Грозный рык раздался из-за спины, заставив их машинально оглянуться. Три странно одетых персонажа стремительно рвались в их сторону. Мужчина с огромным шрамом на лбу несся во главе этой троицы, и Дзин Мин Фэн появился прямо у него на пути. Именно ему принадлежал только что раздавшийся возглас. От этой маленькой группы в их сторону уже направлялись несколько огненных шаров разных размеров. «Пошли прочь!» В глазах Минфена сверкнула сталь. Он поднял руки и в мгновение ока сформировал несколько странных жестов, после чего толкнул воздух перед собой ладонями в сторону Троицы. Мощный порыв ветра не только остановил огненные шары, но и направил их в обратном направлении. «Мы не можем дожидаться Старину Бая. Идем вперед!» – бескомпромиссно заявил Дзин Минфен после этого. Королевские пилюли маячили у него прямо перед носом, и было бы просто непростительно упускать такую возможность. Остальные также отбросили колебания и бросились вверх по склону. «А? Наставник! Это он! Это тот человек!» В какой-то момент Наньгун Юйся вдруг громко вскрикнула, указывая пальцем на кого-то справа от группы. Друзья повернули головы в том направлении и увидели молодого человека, облаченного в роскошное фиолетовое одеяние. Этот практик рвался вперед, прыгая с одного булыжника на другой. Время от времени он вдруг исчезал, только чтобы появиться на другом валуне в тридцати метрах выше по склону. «Это тот мерзавец! Ли Юйчунь! Чунь!» – удивленно вздернул бровь Джанкай. Ли Юйчунь появился здесь примерно в то же время, что и они. Более того, его позиция оказалась даже немного ближе к вершине. Ли Юйчунь, Чунь, похолодевшие взгляды Ю и Юй Ли, скрестились на этой фигуре. В руке Юи вдруг полыхнул сиреневым светом клинок, после чего он без колебаний взмахнул им в сторону Ли Юйчуня. Чуня. «Рак!» Мощная фиолетовая молния с треском сорвалась со стрия меча. Она была толще руки взрослого человека и с невероятной скоростью унеслась в сторону Ли Юйчуня, метя ему прямо в голову. Тот был полностью сосредоточен на движении вперед и едва успел отшатнуться, прежде чем ветвистая молния внезапно просвистела мимо его лица и ударила в землю буквально в нескольких шагах. Ли Юйчунь мгновение оторопело рассматривал дымящийся кратер, после чего с потемневшим лицом повернулся в сторону Юи Фена. Даже не пытаясь разобраться в причинах нападения, он выпустил в сторону обидчика три пространственных лезвия. Однако все они на полпути врезались в свои точные подобия. Шесть сгустков черноты замерли на миг в воздухе. после чего беззвучно растворились, не оставив и следа. Глава 791. Сражение повсюду. Роу! Воздух распорол громогласный рык, на мгновение заглушив взрывы и звон металла. Эхом ему послужил исполненный боли вопль. Эй вы в сторону, прочь с дороги, если жить не надоело. Вместе с отробным рычанием другого зверя послышался угрожающий мужской голос, разнесшийся по всему склону. «Это Дунсяо! В сторону, в сторону! Этот линь Дунсяо, лунатик! Он убивает, не моргнув и глазом! Укораздил же нас попасть именно на эту тропу, не попадите его под горячую руку!» Появление линь дун Сяо вызвало множество раздраженных и панических возгласов. Десятки практиков постепенно отступили в сторону, открыв ему относительно свободный и безопасный проход к вершине. Ха! Линдун Сяо самодовольно хмыкнул, наблюдая эту картину. После пространственного переноса он оказался примерно за полкилометра от вершины, то есть в самой середине, с множеством практиков как впереди, так и позади него. Еще раз хмыкнув, он рванул вперед, перестав обращать внимание на окружающих. К этому моменту впереди него еще оставалось около двадцати-тридцати людей. Духовное зрение Линдун Сяо не позволяло ему узнать, что происходит с другой стороны горы, но это его не слишком тревожило. Коротко рубанув перед собой ладонью, он призвал огромного белого журавля и, запрыгнув на духовного зверя, уселся на его спине». Одновременно с этим он отозвал золотого тигра, которого прежде использовал для собственной защиты. Требовательно хлопнув ладонью по спине птицы, он направил ее прямиком к вершине горы. Скорость летящего журавля была не в пример выше бегущих практиков. В считанные секунды он оставил за спиной множество других конкурентов. Лин Дун Сяо был не единственным владельцем летающего духовного зверя. В воздухе помимо него можно было видеть еще семь-восемь человек, которым также пришла в голову эта идея. Однако путешествие по воздуху вовсе не означало безопасность. Один из летунов внезапно рухнул на землю, сраженный сгустком огня, запущенным с земли. Эти фигуры в небе невольно вызывали зависть и враждебность бегущих практиков, из-за чего превращались в хорошие мишени для остальных – Кому бы понравилось такое нечестное преимущество? Вот почему лишь немногие осмелились воспользоваться таким способом передвижения. Их было больше изначально, но многих либо сбили, либо заставили израсходовать слишком много сил на защиту и уклонение. В конечном итоге их осталось всего четверо, включая Линь Дунсяо. Остальные трое имели в качестве духовных компаньонов двухголовых орлов поздней стадии шестого уровня и были облачены в одинаковые костюмы. Очевидно, все они принадлежали к одной и той же фракции. «Прочь с моего пути, если жизнь дорога!» — снова зычно потребовал линь Сяо, приблизившись к этой троице. Джуравль под ним яростно хлопнул крыльями, пытаясь ускориться еще больше. и в мгновение ока практически нагнал двухголовых орлов. Укротитель небрежно взмахнул правой рукой, вокруг которой материализовались золотые когти, и обрушил удар на спину одного из всадников. — Ха! Линь Дун Сяо, и откуда в тебе столько спеси? В отличие от прежних случаев, эти люди явно не спешили уступать ему дорогу. Судя по всему, они готовились дать отпор Линь Дунсяо. Похожий на солдата практик посередине резко взмахнул правой рукой. В тот же миг на его предплечье появился коричневый черепаший панцирь, которым он заблокировал золотые когти укротителя. Глаза Лин Линдунсяо полыхнули бешенством. Он повернул руку и ядовито прошипел «Тогда сдохните!» Кольцо на его левом указательном пальце едва заметно блеснуло, и в воздухе появилась стрекоза размером с большого тунца. Ее крылья затрепетали с угрожающим гудением, после чего духовный зверь метнулся прямо к наезднику на орле. Не успокоившись на этом, Линдун сел активировал кольцо на правой руке. Коротко мигнув, оно исторгло из себя небольшую, почти прозрачную птицу, похожую на голубя. Несмотря на свои размеры, этот голубь также был на поздней стадии шестого уровня. Появление зверя вызвало мощный порыв ветра. Взмах хрустальных крыльев породил второй вихрь, после чего птица молнией устремилась к практику справа. Укротитель тем временем снова взмахнул золотыми когтями и обрушил удар на последнего, оставшегося наездника слева. «Берегись!» — рявкнул солдат, летящий посередине. Из его тела хлынули потоки белого света, а руки затанцевали в воздухе, стремительно вычерчивая печати. Духовная сила взвилась волной, после чего спиральными потоками собралась вокруг указательного пальца практика. Мужчина коротко ткнул пальцем назад, заставив окружающий воздух зазвенеть от мороза. В следующую секунду сотни сосулек засияли в небесах, и в сторону линдун хлынул рой белых снарядов. По бокам от этого практика полыхнула зеленым и бирюзовым, его товарищи также вступили в бой. Буквально секундой позже их элементальные атаки последовали за ледяными стрелами в сторону Укротителя. Небеса над склоном Красной горы заволокло взрывами и вспышками элементальной энергии. Отголоски этих атак волнами разошлись во все стороны, не обойдя вниманием и сам склон, по которому перемещалась большая часть практиков. Пока Линь Дунсяо выяснял отношения с тремя столь же сильными противниками на другой стороне горы Джанкай и остальные также вступили в сражение. Их противником был никто иной, как Ли Юйчунь. Ранее Наньгун Юйся едва не погибла от его рук. когда их раскидало по пространственному карману после входа. Лишь своевременная помощь Джанкая позволила ей избежать. Юй Фэн, несомненно, был не из тех людей, которые были способны простить подобное. Имя Ли Юй Чуня прочно укрепилось в списке его кровных врагов. И теперь, когда судьба свела их на узкой дорожке, Юй Фэн, опустив обвинения и объяснения, сразу перешел к финальному этапу – казни. У Ли Юйчуня было два небольших преимущества перед Джинкаем и остальными. Во-первых, когда они его увидели, он был в нескольких десятках метров впереди. Во-вторых, он был способен телепортироваться. Откровенно говоря, даже если бы у них не имелось на него зуба, Ли Юйчунь определенно заслуживал того, чтобы попытаться его остановить или хотя бы затормозить. По всей видимости, также рассуждали не только они – Несколько других практиков уже вовсю атаковали Ли Юйчуня, стремясь во что бы то ни стало замедлить его стремительное восхождение. Юй Ли воздержалась от активных действий. Она по-прежнему в первую очередь была сосредоточена на защите Наньгун Юэся. А вот Юй Фэн посылал в сторону Ли Юйчуня атаку за атакой, совершенно не считаясь затратами. он владел двумя элементами: льдом и молнией. но для атак предпочитал использовать последний. Пурпурные жгуты окружили его тело со всех сторон, словно живые щупальца. Они не только защищали его от шальных атак, но и постепенно накапливали заряд, каждые пару секунд извергая толстые молнии в Ли Юйчуня. Из-за внезапно развернувшегося вокруг него электрического шторма Ли Юйчуню Чуню стало куда сложнее применять телепортацию. На лице молодого человека отразилась досада, его раздражала необходимость то и дело петлять из стороны в сторону, уходя от стремительных разрядов. Время от времени он улучал момент, чтобы запустить в Фена пространственное лезвие, но эти атаки неизменно перехватывались Джанкаем. Несмотря на интенсивный обмен ударами, обе стороны не прекращали подъем на гору, пусть и заметно более медленной, из-за невозможности сконцентрироваться на восхождении. Несколько секунд спустя их уже нагнала группа, идущая следом. Заметив огрызающихся конкурентов, блокирующих продвижение вперед, новоприбывшие без колебаний пошли напролом, рассчитывая смести их всех. Еще в одном месте на склоне Красной горы разразилось не менее впечатляющее сражение – Самыми заметными фигурами на этом участке были ученики пяти элементальных школ – Юцин Фэн и Джун Ли Янь, к примеру, просто сметали остальных практиков со своего пути, пронзая все преграды с легкостью раскаленного ножа сквозь кусок подтаявшего масла. Если выше по склону не найдется достойных противников, то такими темпами они без особых проблем окажутся на вершине в числе первых. Правда, несмотря на столь грозный авангард, группа элементальщиков выглядела куда менее многочисленной, чем ранее. Здесь и там можно было видеть и других людей, которых Дзин Минфан упоминал в своем кратком описании Бай Юньфэю, таких как Ван Кунь Пен из Дома Ван, Лю Людже из школы попятного меча и близнецы Цзы. Всего на склонах Красной горы, на разном удалении от вершины, появилось порядка сотни практиков, и сейчас у каждого из них в голове попеременно вспыхивали лишь две мысли – бежать вперед как можно быстрее и остановить людей выше по склону. Уже несколько минут прошло с момента открытия порталов, еще никто не добрался до вершины, но ближайшие к ней были уже менее чем в ста метрах от края. Чем ближе практики подбирались к цели, тем чаще и яростнее гремели взрывы. Едва где-то намечался явный фаворит гонки, как окружающие тут же объединялись против него. В этой безжалостной бойне уровень неразберихи и хаоса лишь нарастал с каждой секундой. И когда ситуация достигла своего апогея... ту -дум! Прогремел взрыв, от которого, казалось, вся гора содрогнулась до самого основания. Этот грохот заставил всех практиков на мгновение застыть на месте каменными изваяниями. Звук был настолько сокрушительным, что мгновенно привлек всеобщее внимание, заставив всех повернуть головы в едином порыве. Гора дрожала у них под ногами, словно грозя разрушиться в любой момент. Нет, это дрожала не гора, Это содрогалось само пространство кармана. К ужасу и трепету всех практиков, небеса у них над головой внезапно пошли трещинами, словно хрупкий, покрытый лазурью фарфор. Глава 792. Выбор Юньфея Хаос, царивший на склонах Красной горы, неожиданно унялся словно по волшебству. Глаза всех практиков буквально прикипели к небесам у них над головой. Их побледневшие лица выражали незамутненный страх. «Бездна! Это признак скорого коллапса кармана!» Сотни духовных практиков проникли в заповедное пространство, чтобы попытать счастье в поисках несравненных королевских пилюль. Из них лишь самые выдающиеся сумели пережить все невзгоды и преодолеть все препятствия, Добравшись, в конце концов, до окутанной алым туманом горы. Но сейчас все они как один могли лишь стоять и смотреть на чудовищный катаклизм, развернувшийся у них над головами. «Что? Карман на грани коллапса? Но как? Все же должно быть в порядке, пока сюда не проникнет король духа. От любых меньших энергий это пространство должно быть защищено». Один из практиков воскликнул голосом, в котором смешались паника и иррациональное возмущение. Однако происходящее перед его глазами невозможно было отрицать. В этот самый момент воздух по всему карману вдруг странно задрожал, вызывая неприятное онемение на коже людей. Повсюду раздавался легкий треск налитого энергии пространства, а в небе от центра катаклизма во все стороны – Начали расходиться широкие разломы. Содрогающееся пространство невидимым грузом придавило всех духовных практиков. Неприятный гул вызывал не только покалывание на коже, но и странный зуд самой души. Даже контроль духовной силы давался с куда большим трудом, чем обычно. «Это... это же... аура короля духа!» «Дьявол, что здесь творится? Неужели какой-то король духа действительно решил сюда проникнуть?» Кто-то вдруг разразился проклятиями, внезапно осознав, что именно он чувствует. Чудовищный пресс сырой мощи, опустившийся на плечи всех практиков, однозначно указывал на присутствие короля духа. «В карман пробрался король духа! Пространство коллапсирует! Мы все умрем!» в считанные секунды по рядам оставшихся в живых практиков прокатилась волна панических воплей. События, разворачивающиеся вблизи вершины Красной горы, заняли немало времени, но за все это время на склонах горы не было и намека на присутствие Бай Юньфея. Так куда же он подевался? Некоторое время назад, незадолго до начала хаотичного побоища у вершины горы... Ха! Бай Юньфей уже собирался шагнуть в левую воронку, как вдруг его взгляд резко скакнул в сторону второго портала. В глазах юноши промелькнуло удивление. Это... Несколько различных эмоций сменили друг друга на лице Юньфея, погрузившегося в молчаливые размышления. Правый проход чем-то приковывал его внимание. Это было некое едва уловимое ощущение. Ощущение чего-то знакомого. Бай Юньфей поднял правую руку и дотронулся до лба, точнее, до шарфа стража души. Несравненные королевские пилюли были фактически прямо у него перед глазами. Казалось бы, неважно, что предложив замен, Юньфэй в любом случае выберет левый портал. Но по какой-то причине правый портал слабо отзывался в его душе чем-то «родственным шарфу стражи души». Именно это заставило его остановиться и задуматься». Полностью сосредоточившись, Бай Юньфэй действительно уловил странный отклик от артефакта, словно что-то всколыхнулось в недрах загадочного куска ткани, какой-то эмоциональный отклик. Бай Юньфэй знал, что в шарфе «Стража души» заключено нечто вроде души. Он не имел возможности исследовать этот феномен, но по меньшей мере существование этой души не вызывало у него сомнений. В отдельных случаях, когда срабатывали эффекты артефакта, Бай Юньфэй мог даже чувствовать, как эта сущность пытается управлять течениями энергии внутри шарфа. Тем не менее, в обычных условиях шарф стражи Души» оставался безжизненным и безмолвным. Даже в состоянии глубокой медитации Юньфэй обычно не мог ничего почувствовать. Но сейчас ситуация была явно иная. Юньфэй явственно ощущал возбуждение этой загадочной души. Словно отзываясь на эти эмоции, артефакт испустил почти незаметную волну странной энергии. Больше всего это напоминало резонанс. Бай Юньфэй наконец вспомнил, где он испытывал нечто подобное. «Тогда, в Императорском дворце». В тот раз шарф «Стража души» точно так же ожил и встрепенулся, когда Юньфэй разговаривал с правителем империи Ухуном. Юньфэй был практически на сто процентов уверен, что его шарф «Стража души» тогда вошел в резонанс с какой-то другой регалией. В таком случае здесь то же самое. «Бадум! Бадум!» Бай Юньфэй внезапно ощутил, как с осознанием ситуации его сердце тяжело ударило в грудину. Он никак не мог подтвердить свою догадку, но также не мог и отрицать такой вероятности. Могла ли здесь существовать другая регалия? Откровенно говоря, этот тип резонанса он ощущал не впервые. Это был второй случай. Первый раз Юньфэй поймал это ощущение в «Долине черных туч», сразу после убийства черного змея. Именно из-за этого он обнаружил дыру в земле и попал в то непонятное место. Оно и было источником резонанса, но из-за того, что Юньфей рефлекторно призвал мастифа вечного льда, его выкинуло к реке осколков. Прямо сейчас чувство резонанса было не в пример слабее. Юньфей едва ощущал его на периферии сознания. Будь оно хоть самую малость слабее, он бы просто отмахнулся от неуловимого ощущения или принял бы его за что-то иное. В противовес резонансу отклик шарфа Стража Души был многократно сильнее. Бай Юньфей мог отчетливо ощущать этот слабый запах через артефакт. Полностью разобравшись в своих ощущениях, Юньфэй поймал себя на растущей уверенности в том, что где-то рядом действительно скрывается еще одна регалия. «Возможно ли такое? Не факт, что резонанс обязательно вызывает другая регалия, верно?» пробормотал Бай Юньфэй, снова касаясь артефакта. «Душа, заключенная внутри моего шарфа, и этот пространственный карман – «Может ли это все быть как-то связано с другой регалией?» Бай Юнь Фэй вдруг округлил глаза, пытаясь ухватить эту мысль. Еще одна догадка сверкнула в его сознании. «В таком случае все это может быть делом рук души другой регалии. Она предоставила мне выбор, поскольку хочет, чтобы я нашел ее». Эта странная идея была еще более невероятной, чем первая, но Юньфэй все же почувствовал, как в душе зарождается предвкушение. «А?» Изменения в картинке левого портала привлекли его внимание. Юньфэй мог видеть, как множество людей, выбравших этот вариант, один за другим устремлялись к вершине горы, то и дело затевая стычки. Обе пространственные воронки внезапно мигнули, словно понукая его быстрее принять решение. Несравненные королевские пилюли, колеблясь протянул Бай Юньфэй. С малой вероятностью левый портал действительно мог позволить ему добраться до легендарных пилюль, а это означало прорыв на ступень короля духа, о котором он сейчас мог лишь мечтать, и регалия! Взгляд юноши переместился на портал справа. Не было никакой гарантии, что этот вариант означал возможность заполучить регалию. Если он ошибся или неправильно истолковал свои ощущения, то он не только не найдет сокровища, но и добровольно откажется от королевских пилюль. По идее, это решение не должно было быть сложным, учитывая шансы обоих исходов. Бай Юньфэй всей душой стремился к безграничному могуществу королей духа, и столь близкая возможность стать одним из них его просто убивала. И в то же время он просто не мог отвести взгляда от правого портала. Никто не относился к духовным предметам, к экипировке, так как Бай Юньфэй. Для него артефакты имели особую притягательность, что уж говорить про регалии. Юньфэй прекрасно осознавал, насколько ценным мог быть такой предмет. а рано или поздно я прорвусь на ступень короля духа собственными силами, в бездну эти пилюли!» Бай Юньфэй, наконец, принял решение. Он добровольно отказался от участия в охоте на несравненные королевские пилюли. Решительно шагнув вперед, Юньфэй нырнул в правый портал. Глава 793. Внешнее пространство. Все вокруг помутнело и начало расплываться, постепенно сменяясь другим окружением. Юньфэй, не успев даже еще свыкнуться с изменениями, внезапно призвал язык пламени и сделал угрожающее движение острием копья вправо. А, «Погоди, погоди, стоп, я не враг!» — оттуда тут же послышался чей-то испуганный вопль. Налившееся багровым светом острие замерло буквально в дюйме от горла незнакомого ему мужчины. Юньфэй окинул его взглядом. Мужчина был бледен как полотно, то ли из-за кровопотери от многочисленных ран, то ли от страха перед языком пламени. В любом случае, выглядел он неважно. Его аура была невероятно ослаблена, а вся духовная сила, судя по всему, направлена на исцеление ран. «Кто ты такой?» — спросил Бай Юнь Фэй ровным голосом. Его рука и копье не сдвинулись ни на миллиметр. «Джао Дзунь, глава дома Джао из столицы. Я, как и вы, господин, прибыл сюда ради несравненных королевских пилюль. Я выбрал второй портал из-за своих ран, рассчитывая выбраться из кармана. Я просто хочу покинуть это место, пожалуйста, господин. Проявите милосердие». Бай Юнь Фэй мог видеть, что Джао Дзунь был на грани нервного срыва. Он просто хотел выбраться и никак не ожидал сразу же наткнуться на другого практика. Выражение его лица можно было также заметить толику беспомощного возмущения из-за присутствия здесь Юньфея. «Если ты цел и невредим, то чего ради ты пришел сюда, вместо того, чтобы штурмовать вершину Красной горы? Предполагается, что это безопасный выход для отчаявшихся?» Бай Юньфей несколько секунд рассматривал мужчину – после чего медленно увел копье в сторону. — Держись в сотни метров от меня. — Как скажете. Не обращая внимания на срывающиеся с кончика носа капельки пота, Джао Си Цзунь яростно закивал и, словно получив билет в новую жизнь, воодушевленно метнулся прочь. Не на сто метров, а на все триста. Дом Джао в столице был лишь незначительным кланом, в котором Джао Си Цзунь был сильнейшим практиком. Королевские пилюли позволили бы его семье обрести славу и путь к новым вершинам, но, к сожалению, затея провалилась. Перед лицом талантливых представителей более молодого поколения он не только не сумел добыть сокровища, но и был вынужден кланяться моля пощаде из-за ран, полученных валом туманя. Когда перед ним появились два портала, Джао Цзунь решил, что его жизнь все же гораздо важнее – он решил сдаться и покинуть карман. К несчастью, Бай Юньфэй оказался здесь практически одновременно с ним и едва не прикончил его на месте. Но все же это странно. Что делает здесь этот молодой человек? Он явно силен, такой молодой гений должен был выбрать другой проход и отправиться за пилюлями вместе с остальными. Впрочем, это не так важно. Джао Си Цзунь первым делом отбежал на несколько сотен метров, оставив размышления на потом. Лишь после этого он вздохнул с облегчением. Этот молодой человек действительно не планировал его убивать. Но стоило ему оглядеться по сторонам, как едва восстановившееся душевное равновесие снова начало трещать по швам. Это место явно не было внешним миром, Джаусидзунь стоял на невысоком холме, окруженном кучкой других, точно таких же. То, что он принял за реку осколков на изображении портала, было лишь другим местом в пространственном кармане. Поверхность под ногами действительно немного напоминала реку осколков, но на расстоянии в километр в любую сторону ландшафт упирался в пустоту бурлящего хаоса. Другими словами, наружу их не перенесло. Пока Джаоси Цзунь медленно погружался в панику от внезапного открытия, Бай Юньфэй пришел к тому же заключению, но он отреагировал на это совершенно спокойно. Куда именно его забросило, было не так важно. Юноша сосредоточился на том, чтобы сузить направление поисков, опираясь на сигналы шарфа стражи души. Он снова дотронулся до артефакта и сразу почувствовал, что резонанс усилился. Пробежавшись взглядом по холмам, Юнь Фэй задействовал духовное зрение, чтобы просканировать пространство вокруг. «Духовное зрение едва способно пробиться за сотню метров, как и в том тумане. Это то странное место, где я оказался тогда. Выглядят похоже. Какой-то обособленный кусок пространства кармана». Бай Юнь Фэй начал осматриваться более внимательно. «Я чувствую, что-то зовет меня». или, вероятно, мой артефакт, и оно явно здесь. Я лишь не могу определить источник сигнала, что бы это значило. Так задумано. Мне действительно придется бегать здесь и искать? В непосредственной близи можно было видеть семь холмов. На первый взгляд, а также второй, третий и даже четвертый, вокруг не было ничего необычного. Лишь груды камней всех форм и размеров. Ни растений, ни животных, даже грязи и то и не было видно. Камни, галька, булыжники и... все. Даже холмы, на которых стоял и он, и Джао Дзунь, полностью состояли из камней. «Здесь только камни. Что во имя бездны это должно означать?» Юньфэй не мог этого понять. Ничто вокруг не выделялось из общего ряда. Все камни были разными. Но именно поэтому невозможно было выделить какой-то один. Если бы не резонанс от шарфа стражи души», то Байюнь бы уже начал жалеть о своем решении отказаться от королевских пилюль. Шаг за шагом он начал обходить это место, надеясь наткнуться на нечто такое, что вызвало бы какое-нибудь изменение в сигналах, посылаемых шарфом стражи души». Но все оставалось как прежде – Отклик от артефакта не менялся ни на йоту. Юньфэй забрался на вершину холма и начал обозревать окрестности, стараясь не пропускать ни единой детали. Ему на глаза попалась фигура другого практика. Этот человек был в нескольких сотнях метров от него, за пределами духовного зрения, но в пределах зрения обычного. Как и Джао Дзунь, Цзунь, этот практик был довольно тяжело ранен. Заметив Бай Юньфея и ощутив его пристальный взгляд, незнакомец побелел и тут же убрался подальше, не желая оставаться на виду. «Похоже, многие решили, что это путь во внешнее пространство», – пробормотал Бай Юньфей. «Его самого, разумеется, идея добить этих несчастных нисколько не привлекала. Пока они не доставляли ему хлопот, Юньфэй не собирался с ними сражаться». Постояв немного и так ничего и не обнаружив, он снова был вынужден отправиться на поиски. Ху! Молодой практик, которого Бай Юньфэй заметил чуть ранее, с облегчением выдохнул сквозь плотно сжатые зубы, осознав, что его никто не преследует. Он с тоской оглядел тесный пятачок пространства, в который его перенес портал и мысленно выругался. Дьявол! «Какая еще река осколков? В какую дыру меня забросила? «Простите». Раздавшийся сбоку голос едва не заставил молодого человека подпрыгнуть на месте от испуга. А он стремительно развернулся, с грехом пополам формируя перед собой золотой щит из остатков энергии, и приготовился защищаться. «Друг, не стоит так нервничать. Я не причиню тебе вреда. Я в том же положении, что и ты, и хочу лишь убраться отсюда поскорее». раздался тот же голос, только с нотками легкой паники. Недалеко от практика стоял мужчина в желтом одеянии. Это был Джао Си Цзунь, которого Юньфей встретил первым. За его спиной можно было видеть еще двух практиков лет тридцати-сорока. Юноша снова вздохнул с облегчением, заметив, что эти трое не собираются нападать. Тем не менее, он не спешил опускать свое духовное оружие. Настороженно оглядев их одного за другим, он произнес «Что вам нужно?» Джао Си Цзунь вымученно улыбнулся. «Друг, мы все в одной лодке, нет? Кто из нас еще способен сражаться? Мы лишь хотели объединиться в группу, чтобы повысить шансы на выживание». Он сделал небольшую паузу. «Мы все тяжело ранены и не планируем больше участвовать в охоте за пилюлями, поэтому в наших общих интересах Было бы работать вместе и побыстрее найти выход отсюда. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных, космических лучей добра.